Глава 2. Маркиз Лонгрид В этом сражении я не ставил себе задачу сэкономить или заработать. Мне реально нужно было понять, с какими силами Красной планете придется столкнуться в дальнейшем. На самом деле я попал в бутылочное горлышко развития. По всем фронтам мои армии продвигались и имели определенный успех. Не без проблем, конечно, у центральных странах исторической страны. по донесениям моих шпионов, нарастали антифедеративные настроения. Многие страны, даже непримиримые ранее, резко сократили свою агрессивную деятельность друг против друга, даже нападок на современных игроков не делали, что было весьма странно в текущих обстоятельствах. Напротив, они старались укрепить свое текущее положение внутри своих стран, захватывая местные деревни и города. То же самое делали и современные игроки, кстати. Но все чаще звучали разговоры о том, что где-то на периферии есть могучая федерация Земли, которая хочет подмять под себя весь мир – А доказательством служила моя военная кампания в Северной Америке давнего прошлого. Назревал серьезный конфликт в будущем. Вместе с тем, в данный момент движение моих войск на землях местных государственников было неостановимо и не особо нуждалось в дополнительной помощи. Ресурсов и эроса хватало, в отличие от управленческих кадров и подчиненных – которым можно было доверять. С кредитами я вполне справлялся, торговля росла, производство на земле также, острого дефицита не было. Поэтому это пробное нападение я решил провести без призывателей, чтобы не понести потери случайным образом. Конечно, нельзя было сказать, что я бы совсем оказался в минус пользуясь своими способностями к переносу «Я ежеминутно пылесосил поле боя, собирая оружие моих воинов и их тела. Да, за это не полагалось никакой награды, но и враг лишался дополнительной ресурсной выгоды. Я даже использовал некоторое резервное количество слотов, чтобы переместить на СЗ некоторые виды оружия и зергов. Все буквально сваливалось в кучу, в пелле, где затем мои сотрудники разбирали завалы». Уж не знаю, были ли противостоящие нам зерги элитой зеленого гиганта, либо это были обычные для них солдаты, они были невероятно сильны. В среднем они были сильнее бойцов на моей стороне, хотя мои бойцы ССЗ бедно соответствовали стандарту армии высшего пояса КВВ, но мы брали превосходящим числом. В первый раз на КП, да и вообще в больших сражениях после того, как я стал правителем, попал в такую ситуацию, где мне, а не противнику, приходилось полагаться на количество, а также мои бойцы полагались на отточенный строевой бои, что удивительно, меньшие размеры. За счет всего двух ног, без какой-либо платформы в виде брюшка, наш строй был плотнее. И на единицу площади клинков и наконечников мы могли выставить больше, чем противник. Поэтому медленно, но верно мы продавливали врага. Солдаты местной королевы Зерга, увидев наши наступления, все больше и больше расходились в стороны, укрепляя другие участки фронта и предоставляя нам оперативный простор. Конечно, сражаться с новым противником было очень тяжело. Тактика и приемы боя этих элитных зергов нам были незнакомы, поэтому совершались ошибки и были потери. Особенно кровавую жертву нам приходилось платить, сражаясь с магами. Вселенная зергов, естественно, поддерживала своих людей. Их точечная или площадная магия были сильнее нашей. Масштабные заклинания и проклятия были настоящим бичом, и наши маги... Даже превосходя противника числом, не могли дать должный отпор. Но на нашей стороне было огромное преимущество. Портативная линия снабжения в моем лице, как я заметил, к врагу не спешили подкрепления, а я регулярно перемещал с з все большее и большее количество бойцов. И именно в этой схватке я понял, насколько изначальная стратегия КВВ была лучшей стратегией вселенной зергов. Пусть противник был очень силен и, как я понял вследствие наблюдения за королевой зергов и матками насекомых, умение воевать было заложено у него в генах. То есть, скорее всего, даже эти элитные воины перед нами уже родились с превосходным умением владения оружием или использования заклинаний, но улучшение этих умений, а также появление новых тактик боя, подходящих для сражения с моими людьми, возможно только в следующем поколении. В то же самое время бойцы на моей стороне адаптировались прямо во время боя, Конечно, им пришлось заплатить за опыт большим количеством смертей, но оно того стоило. Я еще раз поразился этому подходу. КВВ сэкономил огромное количество духовной энергии, не перемещая целиком планету с разумными в свою вселенную, а лишь только позволяя присоединиться душам разумных этой планеты, а сэкономленную духовную энергию направил на создание и непрестанное воскрешение бойцов. Да, обучение более сильных бойцов стоило дороже с каждым витком, точнее дороже, чем создание элитных зергов, но пройдя через череду поражений и смертей, даже боец не особо высокого уровня становился эффективной боевой единицей. «Пока что я не совсем понимал, как устроен энергетический баланс. Невозможно брать что-то из ничего. Допустим, живущие на КВВ разумные сами по себе были небольшими генераторами духовной силы, которая поддерживала бы существование и развитие КВВ. Может быть, КВВ понял, что в моменты сексуальных актов такой энергии выделяется больше». Не зря же Вселенная напрямую оплачивает Эросом каждое соитие, а может быть, многочисленные жители КВВ служат для него неким прообразом рабочих муравьевой солдат, которые бесконечно грабят духовную энергию из других Вселенных. Сначала МЗ обучает какое-то количество разумных, давая возможность выжить сильнейшим. Но в какой-то момент дальнейший рост становится очень медленным, если не атаковать другую Вселенную. Об этом прямо говорит скорость получения опыта мной и моими призывателями на Красной планете. На одних только руинах я бы вряд ли вырос так быстро. За примером далеко ходить не нужно. Мирослава, которая сейчас в основном посещает руины, не особо занимаясь делами на КП, осталась далеко позади моих лучших призывателей ССЗ. И все больше призывателей ее догоняет и обгонит в недалеком будущем. Сотые уровни Ларисы и Лейта просто не могли быть получены на от них лишь руинах. Даже герцогиня Муракат прямо рассказала о том, что заработала много токенов заслуг – Вполне возможно, что все текущие крупные лидеры во внешнем КВВ получили такое развитие в войне против других Вселенных. На этом фоне несколько удивительно выглядит поведение Вселенной зергов. Пока у меня нет точных сведений, но есть некоторая уверенность в том, что сами планеты с разумной жизнью имеют некоторое количество или, возможно, источник духовной энергии – На это прямо указывают нити, отправленные за Гена другие планеты. По ним явно перемещаются не только ресурсы и минералы, но и духовная энергия. Это другой путь грабежа, но по сути это также грабеж. И скорее всего ВЗ имеет какой-то процент с духовной энергии планеты. А также выращенные в ВЗ королевы зергов и их солдаты используются как лейкоциты в организме человека для подавления внешних врагов, а может быть и как пищеварительные соки, которые впрыскивают пауки в своих жертв. С помощью зергов Вселенная высасывает энергию из своей добычи. Через несколько часов боя нам с местной королевой зергов удалось победить этот отряд вторженцев. Я позволил ее подопечным зачистить поле боя, на котором осталось огромное количество тел зергов с обеих сторон. Сам в это время вызвал призывателей, которые принялись лечить раненых бойцов. Снабжение занималось поставкой нового вооружения и забором старого на ремонт. В это время мы сохраняли некоторую дистанцию с местными зергами. В их лагере, кстати, также уже были насекомые, специализированные на лечении. Конечно, они не могли это делать как захватчики, а залечивали раны собратьев с помощью особой слюны, но это было довольно эффективно. Примерно через час зерги начали двигаться дальше. Мы отправились вслед за ними – Но не успели мы отойти подальше, как столкнулись с еще одной волной элитных зергов. Но эта победа была уже пировой. Зергов с КП осталось менее трети от изначального числа. Да и у моих призывателей в скором времени мог закончиться дневной лимит на призывы. Забрав с поля боя все ценное, мы вынуждены были отступить. И это был лишь единичный случай. Скорее всего, королева зергов потерпела поражение возле других семи семищупалец. Всем нам срочно нужно было продумать новую стратегию. Я не стал отходить слишком далеко, решил начать строительство еще одной базы примерно в точке первого контакта. А перед тем, как побитые зерги вернулись домой, я вытащил свой козырь. Огромное количество различной еды, в основном зерновых, в больших деревянных коробах, и показал одному из генералов-зергов минералы, которые принимая в обмен на еду. И на следующий день это дало свои плоды. Королева зергов правильно оценила, кто является для нее злейшим врагом. От нее на первую мою базу прибыл большой караван с невероятным количеством угля, железной руды и других драгоценных металлов. Чтобы не терять зря время на транспортировку через генерала, за несколько часов переговоров мы смогли договориться о том, что один из моих переносчиков отправится ближе к гнезду королевы. Также она не будет препятствовать миграции фуров. Вместе с тем, Мураката также не должны были на нее нападать. Еще через несколько недель непрестанных боевых переговоров нам всем удалось прийти к общему консенсусу. Одно щупальце брали на себя мои люди, мураката и добровольцы фуры на поддержке. Еще три щупальца должны были атаковать, точнее, сдерживать его рост сильнейшие матки насекомых, которых на данный момент было всего тринадцать, но они были уже очень сильны. Четыре щупальца брала на себя королева зергов. Мы переносчики разъехались в разные стороны вокруг Белой горы, чтобы снабжать провизии местных насекомых. Территория была перераспределена, все согласились не нападать друг на друга. Также Мураката начали торговать с королевой зергов, поставляя ей провизию в обмен на металлы. Конечно, торговать со мной ей было более выгодно. И это не было связано с тем, что мураката были жадны, просто во внешнем КВВ, как я понял, все росло в разы медленнее, чем в текущем земном мире, и это было тревожным звоночком. Быть может, то же самое ожидает и землян в будущем, но я просто не мог предоставить королеве Зерговой и другим маткам больше провизии, мои люди и так работали на износ». Все время засаживались новые поля маги с сельскохозяйственными профессиями, поднялись в приоритете над призывателями, строителями и даже зачарователями и кузнецами. Огромное количество эроса тратилось на поднятие им уровня. Повсеместно внедрялись новые методы ведения сельского хозяйства. Каменный уголь изначально почти не горел, но Лю со своими учениками смогли изготовить из него вполне горючую смесь которую МЗ запрещать не стал. В Федерации Земли назревала новая промышленная революция. Руду теперь перерабатывали в греко-персидском секторе, там же начали делать чугун, который в дальнейшем уже отправляли на землю для переплавки в сталь. Контрмер для реагирования на будущее падение урожайности мы пока не могли придумать, так как не могли понять причины возможного падения. Но Лю начал работать над созданием простого в изготовлении удобрения. Тем временем в Монтании мы уже отстроили несколько складов и начали осуществлять поставки высококачественной по местным меркам листовой стали. Когда местные предприниматели увидели количество и качество нашей стали, они пришли в крайнюю степень возбуждения – К Николь посыпались предложения о сотрудничестве от самых именитых и богатых представителей местного высшего общества. И, кстати, предложения о замужестве также были. От греха подальше я велел ей и ее родителям временно переехать в небольшую страну рядом с Монтаней, а делами должны были заняться нанятые работники и мои призыватели СССР. Они же и ездили на заключение сделок с местными толстосубами. Естественно, у них не было никаких полномочий для выдачи отдельных преференций тем или иным олигархам или аристократам. Все, что они могли сделать, это выдать скидку за объемы покупки в соответствии с прайсом. Некоторые люди или гномы были недовольны и прямо угрожали представителям возможными карами – на что те включали сигнальный талисман и исчезали прямо с места переговоров. После такого к этому заказчику уже больше никто не ездил и никаких скидок не предоставлял. А блокировать склады они не могли, так как это было частной собственностью графа четвертого уровня, как было указано в документах, да и другие заказчики жаждали получить свой товар. Но одну встречу я пропустить не мог, поэтому отправился лично. С помощью боевого аватара, конечно, маркиз третьего уровня Лонгрид, один из младших сыновей самого герцога Стила, основателя Монтании. Лонгрид из всех сыновей герцога больше всего был похож на человека и свою мать, соответственно, поэтому был особо любим Стилом. Несмотря на то, что перед ним было довольно много старших братьев, да и других доверенных лиц отца, он смог хорошо обосноваться, и даже его маркизатство было больше, чем у других. Я, как представитель разумных, поднявшихся с самого низа, заранее не любил родившихся с золотой ложкой во рту, поэтому скептически относился к предстоящей встрече. но все равно было интересно о чем этот маркиз хотел поговорить перед встречей меня обыскали и кстати попросили снять переговорный амулет замечательно ну посмотрим что вы мне приготовили уважаемый маркиз передав амулет и оружие помощнику который тут же исчез на глазах удивившихся и резко похмурневших охранников Я с улыбкой вошел внутрь и проследовал до приемного зала Маркиза. Зал находился на один этаж ниже пентхауса, одной из самых высоких башен столицы. Убранство его было действительно роскошным. Маркиз сидел на металлическом троне, обшитом синим бархатом и богато украшенном драгоценными металлами и камнями. Цена на материалы всегда зависела от двух факторов. пожеланий продавца и потребностей покупателя. В моих глазах золото практически ничего не стоило, но в Монтании золото применялось в легировании стали для особо сложных и важных деталей и механизмов, поэтому ценность его здесь была достаточно высокой. Полностью золотой трон был у герцога. Даже любимый сын не мог позволить себе сидеть на подобном. Я тут же вспомнил про свой трон Прихапа и улыбнулся про себя. Трон стоял на небольшом возвышении. Рядом с ним были табуретки, на которых сидели наложницы маркиза, преимущественно человеческие женщины и эльфийки. Они держали вазы с фруктами и кувшины с вином. В центре зала ничего не было. Полагают так, что мне нужно стоять. При на меня, в глазах Лонгрида промелькнул гнев. Боец! рявкнул он. Аватар! с улыбкой кивнул я. Ты граф? Маркиз нахмурился. Собственной персоной! Слегка поклонился я. Дипломатично, но не подобострастно, точнее, здесь мое основное сознание. Ты не побоялся оскорбить меня непридя лично? гневно спросил Лонгрид. «Милорд, времена нынче опасные, а на КВВ много разных способностей и умений», — улыбнулся я и продолжил. «Бессмертие не гарантирует личную безопасность». «Умно», — кивнул тот. «Это твое умение?» «Да», — ответил я, — «получил его за большое количество токенов заслуг». «Понятно», — подтвердил маркиз элегантно и величественно, отпив вино из бокала. Так ты граф четвертого уровня, уже пятого, милорд, широко улыбнулся я.